глава двадцать восемь слава с лены вечером прибыли в назначенное время на улицу рубинштейна куда их позвал костя увидели пир во время пандемии девицы с дикими лицами выплясывали перед рестораном с пластмассовыми стаканчиками в руках забивали протест гречительным к шариками баловались хохотали глотая веселящий дым все были на одно лицо «Какая может быть пандемия? Они же молоды, красивы, успешны!» Так им казалось. На самом деле ничтожнее существа не было на Земле. Этакие пиявки благополучно-сказочной жизни. Им не хочется работать, учиться, только красиво жить. Как в фальшивых видеоблоках успешных предпринимателей, которые не показывают долги, кредиты, убеждают молодых людей, что работать – грех. На дядю в офисе или на заводе работают только неудачники. «А вы будьте предпринимателями». Это звучит гордо, когда сам себе господин и крутые тачки, дома в Майами. Все ты можешь заработать, если будешь нанимать на работу такие же неудачников, которые не должны работать на дядю, не сидеть в офисе. «Где логика?» Ты же есть тот дядя, на которого молодые безмозглые девицы и юноши должны работать. Покупать билет на представление, оплачивать твои съемные квартиры, взятые на прокат машины и другую мишуру безграмотных, не окончивших вуз миллионеров, которые завидуют специалистам, получившим образование и сидящим в офисе. потому что у них постоянный и надежный заработок. Если все будут миллионерами, это здорово. Но где же тогда взять неудачников, которые будут на тебя работать? Как можно целый пласт молодежи уничтожить, плюнуть на традицию поколений? Когда любой труд приветствовался, корпоративный дух креп, то неядство наказывалось. Добрые фильмы про трудящихся до сих пор приводят к катарсису. Про учителей и шахтеров, про моряков и летчиков, про рабочих и агрономов, а сейчас все продавцы. Нет, это неплохо, но совесть продавать не очень красиво. А молодежь прыгает возле закрытого ресторана, как деградирующие обезьяны. Читать разучились, от этого нейроны мозга умирают, айфоны облучают голову. Лысые все ходят. Девушкам скоро не нужно будет волосы наращенные крепить, ресницы клеить, ногти удлинять. А им весело. Какая болезнь может быть в нашем современном мире, когда вышел новый айфон? Они не понимают значения слова «коронавирус», хотя про вирус где-то слышали. Это же грипп! Болезнь вообще их не касается. Что она им сделает? У них мозги, завернутые искусственным интеллектом в другую сторону, вместе с наклеенными ресницами. Каждая из веселившихся девиц уверена, что она красавица. Все долларовые миллионеры, сидящие в затемненных тачках, будут их мужьями. Хотя в машинах девушки тоже не разбираются, Лишь бы черного цвета Порш. Они уже это нарисовали в своем воображении, поэтому падали на проезжающие автомобили, задрав ноги. Но для куража нужно хорошо напиться, либо какой дури нанюхаться. Все девицы выглядели примерно одинаково. Черные длинные волосы, нездоровая худоба, губы, вывернутые наружу, и тупой взгляд неудовлетворенной самки. с поволокой. Главное не забыть подчеркнуть хайлайтером скулы. Это придаст породистость глупому лицу. Веселые девицы размахивали руками, как крыльями, мечтая взлететь над действительностью. Мужские потные торсы терлись о них, как сазаны возле самки, пытаясь оплодотворить. Везде звучал бессмысленный юмор и смех. Вся вакханалия отдавала душком. Вирус был здесь, как у себя дома. Теснота, брызги, слюни, грязные касания глаз. Размножайся сколько угодно. Какая хорошая у нас молодежь, легкомысленная. Домой несут заразу, обнимают старую бабушку, которая через неделю умрет, не справившись с болезнью. Они не знают, что вирус мутирует, ничего про него неизвестно, даже врачи напуганы. Откуда эта беда пришла? Не похож там на рукотворное творение. Скорее всего, наказание за грехи спустилось с небес. Ученые выяснили, что вирусу нужна среда размножения. Это влажность, грязь и помощники. Сам по себе он передвигаться не может. Через броню кожного покрова никак не проникнет. Ему помогут слизистые, но туда нужно еще попасть. Давайте, помощнички, молодые самцы и самки, подключайтесь. Давайте жить вместе, пусть недолго, но ярко. Еще нужно же найти хитрый способ проникнуть в клетку, заехать в нее на троянском коне. А для этого нужен ангиотензин, превращающий фермент АПФ-2. Если вирус к нему подсоединится, без проблем разорвет мембрану клетки через особые рецепторы. Этого фермента очень много в альвеолах легких, поэтому вирус ведет себя агрессивно в дыхательной системе, уничтожая все на своем пути. Давайте, молодежь! Помогайте вирусу жить долго, размножаться без промедления. Вы же считаете, что мировой иммунитет необходим? Нужно переболеть всем. Тогда будем гулять в ресторанах с утра до утра. Найдем долларового миллионера, который почему-то умер, не справившись с болезнью. Выйдем за него замуж. Лена прижалась к Славе, испугалась. Она никогда не видела столько орущей молодежи на улицах. На них смотрели, как на инопланетян. Пальцем указывали на сшитые маски. Но, в отличие от веселящихся, Слава любил свою бабушку, пробирался сквозь толпу, не дыша. Лена тоже. — Славик, они сумасшедшие! — возмутилась Лена. — Тупые! вздохнул Слава, оглядываясь по сторонам. Никак не мог понять, с какой стороны ресторана ждет Костя. Тот опять на звонки не отвечал. Начинал злить. «Что за игра в прятки? Сказал бы честно, денег не дам. А здесь торчишь целый час в рассаднике заразы. Его нет». «Может, время перепутал?» спросила Лена. «Он всегда опаздывает. Подождем еще немного». Оглядываясь по сторонам, ответил Слава. Лена прижалась к нему сильнее, поняла, что нужно поддержать любимого человека. «Без выходных положений не бывает. Всегда два выхода, один вход, — улыбнулась она. Точно, пойдем к черному входу, может, там ждет. Но Костя в этот вечер не пришел. Ребята прождали два часа, телефон молчал. Они поехали к нему домой. Соседи сказали, что мама на даче, а Костя давно дома не показывался. Улетел на практику в Мурманск. Ребята переглянулись. На следующий день Лена предложила сходить на причал вновь. Друг Костя был занят, продавал катер, не смог прийти. Быстро собрались и зашагали в сторону ботанического сада. — Слава, ты не сводил меня к другу, как обещал, — неожиданно произнесла Лена. — какому? «Помнишь, — рассказывал, что ходил жаловаться на жизнь вековому дубу в ботаническом саду?» — напомнила Лена. «Пойдем, время у нас есть. Костя обычно долго спит. Возле катера будет позже». Когда приблизились к огромному дубу, он замахал ветвями, будто приветствовал. Лена удивилась, что Слава говорил правду. Даже обняла дерево, поцеловала. Неожиданно Слава потянул ее за руку, прижал к себе, спрятал за толстым стволом. — Смотри, Костя с Иркой идут, — шепнул он. Говорил, что с Максом уехала. Друзья шли в обнимку мимо высокого решетчатого забора ботанического сада. Слава прикрыл пальцем рот, по ошибке набрал номер телефона Макса. Неожиданно раздался звонок, «В кармане у Кости». Тот посмотрел на дисплей, недовольно произнес. «Слушай, достал меня этот нищеброд, Славка! Дай денег, дай! Смотри, Максу звонит!» Показал он телефон Ирки. «Я ведь сказал, что Макс враг, а ты, Ирка, классно придумала, с книгой Атлант расправил крылья, только спросить хотел, когда успела заменить ее». — Помнишь, Светлана Михайловна меня в гости приглашала? Жаловалась на эту деревенщину Сашку, которая у них в доме тогда жила. Я в чемодан к ней залезла, поменяла книгу. Хвасталась Ирка, проходя мимо забора. Лена со Славой переглянулись, заметили, как они зашли в заброшенный аварийный дом, который готовился к сносу. Он был завешен зеленой маскировочной сеткой. интересно «Что они там делают?» — прошептал Слава. «Давай уйдем отсюда», — предложила Лена. «Пока они нас не увидели. Понятно, что проблемы от них». «Нет. Теперь я должен выяснить, где Макс. Почему телефон его у Кости?»